Глава 15. Старый смотритель дворца зажигал фонари на мраморной террасе. Через открытую дверь библиотеки Мажун увидел судью. Тот стоял, заложив руки за спину у большого стола резного черного дерева. Старшинахун помогал художнику разворачивать свиток. Судья, заметив на террасе Мажуна, сказал гостю — «Мне очень жаль, господин Ли, что вам еще не удалось написать для меня картину. Впрочем, одна из моих жен, что увлекается живописью, сетовала, как трудно в этой отдаленной провинции отыскать хорошую бумагу, и я прекрасно понимаю, что вам не хочется писать картину, где так важно передать настроение, пока не возникнет подходящий момент. Но я бы с удовольствием посмотрел три изображения гор и вод, написанных вами в прошлом году». Полагаю, они могли бы украсить эти стены. Хун, попроси смотрителя дворца принести нам еще свечей. Мы с Мажуном посидим в саду, дабы в полной мере насладиться вечерней прохладой. Он повел Мажуна к каменной скамье под акацией в дальнем уголке террасы. Слушания затянулись очень надолго, заметил судья. и мне пришлось отложить решение, поскольку у противной стороны появились новые доводы. Редко мне случалось вести столь спорное дело о наследстве. А как только я искупался и сменил одежды, пришел Лико. Сейчас мы потолкуем с ним подробнее. А что у тебя? Мажун в красках описал свои похождения. Судью очень заинтересовал его разговор с владыкой нищих по прозвищу «Монах», и он заставил Ма повторить все слово в слово. «Ты очень хорошо поработал, Мажун. Наконец-то в этом деле кое-что проясняется. И хотя убийца до сих пор неизвестен, мы мало-помалу подбираемся к золоту, похищенному у хранителя казны. Вечером ты пойдешь искать его вместе со служанкой. Это значительно лучше, чем тащить туда отряд стражников. Попробуй также выспросить у нее побольше о монахе». «На мой взгляд, это необыкновенный человек». Судья, стряхнув с коленей несколько павших лепестков, встал и вместе с помощником вернулся в библиотеку. Комнату ярко освещали четыре масляные лампы на высоких подставках. Леко со старшиной созерцали три развернутых свитка, подвешенных к верхней полке книжного шкафа. Снизу свитки удерживали три деревянные планки — на которые и наматывался каждый из них. Судья повернул кресло так, чтобы лучше видеть картины, и молча разглядывал их, поглаживая бороду. «Да, — наконец изрек он, — тот, что в середине, мне очень нравится. Два других выполнены более тщательно, но почерк среднего напоминает мне небрежную легкость мазка старых мастеров». Между ними колоссальная разница. Если бы не крохотный островок на горизонте, было бы не понять, где кончается море и начинается небо. «Вы прекрасно разбираетесь в живописи, мой господин», — благодарно улыбнулся лико «Я всегда стремлюсь передать глубину и расстояние, но мне это редко удается». «Если бы наши замыслы всегда исполнялись», — сухо обронил судья, — У нас быстро возникло бы чувство пресыщения. Садитесь и выпейте чашку чая, господин Ли. В комнату вошел смотритель дворца с серебряным подносом. Во время чаепития судья Ди продолжал разговор. — Вы большой художник, господин Ли. Но вам следует жениться, чтобы со временем передать свой дар сыновьям. Ли чуть слышно хмыкнул. «Семейная жизнь вызвала бы то самое пресыщение, о котором вы только что говорили, мой господин. Она лишает любовь возвышенности, а вместе с ней исчезает и дух творчества». Судья решительно покачал головой. «Брак — основа нашего священного порядка, господин Ли. Сумей вы жить в четырех стенах, быть может, еще могли бы предаваться свободной любви без всяких дурных последствий». Но вам волей-неволей надо появляться на людях, а значит, и приспосабливаться к человеческому обществу, иначе вас постигнет полный крах. Один древний мудрец сравнивал человека с упряжной лошадью. В упряжке каждая лошадь наделена ограниченной свободой, идет медленнее или быстрее поворачивает налево или направо, но колесница никогда не сбивается с пути. В внеупряжке лошадь свободна на некоторое время. Но когда она устает или ей становится одинокой, возникает желание снова стать в упряжку, лошадь обнаруживает, что сбилась с пути, и ей уже никогда не догнать к лесницу. Художник побледнел, и когда он взял чашку, стало заметно, что руки его дрожат. Наступило неловкое молчание. Однако вскоре Ли поднял глаза и спросил. «Кстати, мой господин, как продвигается расследование убийства в храме?» Вы уже собрали достаточно доказательств, чтобы предъявить обвинение бродяги? Мы делаем определенные успехи. Уклончиво ответил судья Ди, медленно, но неотвратимо продвигаясь к цели. Он допил чай, показывая гостю, что настало время удалиться. Лико хотел встать, но вдруг хлопнул себя ладонью по лбу. Какой же я глупец! «Я собирался рассказать вам об этом сразу, мой господин, но забыл. Вчера, после того, как вы ушли, я вспомнил, что и вправду видел ту шкатулку из черного дерева». «Так-так», — оживился судья Ди, — «это интересно. Когда и как она к вам попала, господин Ли?» «Примерно полгода назад, мой господин, ее принес старый нищий. Он пришел ко мне домой и умолял дать за нее хоть несколько медных монет». Шкатулка была очень грязной, поэтому я не видел нефритовой инкрустации на крышке. Старик сказал, что подобрал ее у кроличьей норы, на льсистом склоне из за старым храмом. Я был занят и хотел прогнать его, но бедняга выглядел таким несчастным, что я взял шкатулку и дал ему пять медных монет, а потом бросил ее в корзину вместе с прочим ненужным хламом. Позже, когда старый торговец древностями из лавки за храмом Конфуция пришел купить у меня старинную картину... Я всучил ему и корзинку с барахлом, чтобы получить круглую сумму, которая мне требовалась. «Весьма признателен, господин Ли. Теперь я знаю происхождение своей шкатулки, и спасибо, что показали мне свои работы. Я несколько дней подержу их у себя и дам вам знать, когда сделаю окончательный выбор. Кстати, как ваш помощник Ян, еще не появился? Нет, мой господин, но он скоро вернется. Я расспросил людей в бедных кварталах». И выяснил, что Ян загулял с двумя дружками, а вино стоит денег? Угу, понятно. Я познакомился с его прежним работодателем, отставным наместником Ву, и тот сказал, что выгнал Яна за распутство. Художник гневно вскинул голову. Ву старый дурак, мой господин, такой же, как мой брат. Они на дух не выносят тех, кто не разделяет их пошлые, заскорузлые представления о жизни. Что ж, любые взгляды имеют право на существование. Старшина проводит вас до ворот, господин Ли. «Значит, шкатулку нашли возле старого храма, мой господин!» — воскликнул Мажун. «Да», — медленно покивал судья Ди, — «очень любопытно, если Ли говорит правду...» Тогда получается, что исчезновение госпожи Нефрит опять-таки связано с храмом. Но вздумаю он просто рассказать мне занятную историю, почему выбрал именно эту. Какое-то время он задумчиво поглаживал бороду. И кто дал леко ложные сведения, будто его помощник загулял? Ян мертв. Мажун пожал широкими плечами. «Это легко объяснить, мой господин?» Я встретил Ли вчера, когда он обходил все питейные заведения. А вы же знаете тамошних хозяев? Они всегда отделываются несколькими общими фразами от тех, кто задает вопросы. Эти люди предпочитают не вмешиваться в чужие дела, им и своих довольны. Я подумаю об этом, Мажун, а ты после девяти вечера ступай в приют отшельников. К тому времени настоятельница завершит вечернюю молитву и будет спать». Судья по открытому проходу вдоль внутреннего сада направился в покое старшей жены. Сквозь открытое окно до него доносились звуки циня и резкое пощелкивание деревянной трещотки. Цинь — древнекитайский семиструнный щипковый музыкальный инструмент. В темном зале несколько человек смотрели на самодельную сцену, устроенную в дальнем конце, будку высотой около семичи, задрапированную роскошной красной парчой и накрытую сверху куском тонкой белой ткани. Освещала ее подвешенная сзади масляная лампа. По сцене двигались маленькие ярко освещенные фигурки, а из будки доносился звонкий голос рассказчика, сопровождаемый негромкой музыкой. Судья Ди на цыпочках проскользнул в угол и встал за спинами зрителей. Это было представление театра теней, которое его старшая жена – Обещала показать детям, дабы и они отпраздновали ее день рождения. Три жены судьи сидели на длинной скамье перед сценой вместе с детьми и их няней. Сзади стояли слуги. Даже кухонных работников по такому случаю допустили в дом. И все, затаив дыхание, следили за ходом действия. Судья, сложив руки, наблюдал за этой сценой. Изящных кукол, вырезанных из плотной бумаги раскрашенных прозрачными красками, передвигали за сценой с помощью проволочек. Сначала кукольник тесно прижимал куклу к ширме, чтобы все отчетливо разглядели ее выразительный профиль. Затем легонько отталкивал и создавалось впечатление, будто она движется. Пьеса, как обычно, представляла собой смесь нравоучительных легенд, посвященных владычице западного рая. Сейчас она произносила речь перед своим волшебным судом, стоя под райским деревом, где росли персики бессмертия, раскрашенные блестящей краской. Владычица, размахивая руками в длинных рукавах, напоминала большую яркую бабочку. Затем появилась белая обезьянка, жаждавшая украсть персики. Дети захлопали в ладоши и, и восторженно закричали, когда обезьянка принялась выделывать головокружительные коленца. «В жизни», — подумал судья, — «куда больше путаницы, чем в театре теней. Неожиданные совпадения, непредвиденные обстоятельства, скрывающие истинные мотивы преступлений, тщательно выстроенные умозаключения, волею судеб, оказывающиеся несостоятельными». непредсказуемых человеческих характеров, что спутывает хитроумные планы. Поэтому истолковывать известные факты на основе предполагаемого плана, якобы составленного убийцей из заброшенного храма, было бы ошибкой. Но в этом деле судье предстоит не раз столкнуться с ошибками и случайными совпадениями. Он медленно кивнул. Взглянув на дело с этой точки зрения, он сможет угадать, почему шкатулку черного дерева нашли неподалеку от старого храма, а потом найдется разумное объяснение и тому, что показалось судье неуместным в послании госпожи Нефрит «О небо! Если догадка верна, рассказ Лико о том, как к нему попала шкатулка, кажется самым странным капризом судьбы, с каким Ди когда-либо сталкивался. Громкий стук деревянной трещотки возвестил о конце первого действия. Судья быстро вышел из комнаты.